122 Мать мира. Праздник Нового года не земной, но космический, ибо звёзды принимают участие в нём. И вы в этот радостный день к течению звёзд приобщитесь. Почувствуйте пространство круг и светом пронзённые дали. Там духу победному светлый простор Это и есть родина вашего духа, ждущая вас и стремящаяся дать вам всё, что желает дух ваш и к чему он устремлён. Смотрите на пространство, как на великое вместилище матери мира, как на сферу, где дух ваш может выявить всю полноту своих накоплений, всё богатство своё выявить полностью без ограничений и в радости сердца. Мать Всевеликая ждёт вас устремлённых в сферы её, чтобы насытить, наполнить и удовлетворить то, чего хочет дух ваш, но не может осуществить в условиях жизни земной. И в праздник космической радости, отмечаемый вами на земле, в праздник земли помните, что пространство открыто для вас и ждёт вас и встретить готово как путников дальних и жданных. кому готово на место заботы матери Света в далёких чертогах своих.